Николай Александрович Лейкин. Айвазовский. Сценка. Черный купец сидел по одну сторону стола около чайного прибора и пощелкивал щипчиками, дробя куски сахару на более мелкие части. Рыжий купец помещался по другую сторону стола и просматривал газету, вздетую на палку. «Ну, что, Кобурский?» — спросил черный купец Рыжего. «Да ничего сегодня про него не пишут. Второй день уж не пишут. Надо полагать, уж не отменили его». «Да и пора. Надоел. Ну, что ему мотаться в политическом гарнизоне? Побаловал, да и будет». «Да не ж, это можно, чтобы отменить. Отчего же? Бисмарк все может». Погоди, вот конгресс всех нот будет, так и совсем запретят. Из-за чего, Бисмарк, скальноки шушукались-то? Все из-за этого. Надо, говорит, нам нашего молодца посократить, достаточно ему мозолить глаза, довольно. Уж ежели залез, то сиди и пей себе пиво с букевротами, а действовать не смей. Немец немца завсегда послушает. Чего ему? Он теперь при генеральском мундире и при шпорах. А вот Конгресс нот порешит, так и шпоры спилит. Уж хоть бы решали скорей. Куда его решат? Да куда решить? Решат, я думаю, в Калугу. Этих всех в Калугу решают. Туда и Шамиль решен был. Баттенберга тоже в Калугу везли, да сбежал он с дороги. Рыжий купец опять углубился в чтение. Пей чай-то. — Чего тут? Остынет. — Он я кусочек в сахару нащипал, — сказал черный купец. — А вот сейчас только про Айвазовского юбилей дочту. — Юбилей ему устраивают, — отвечал рыжий купец. — Какой это Айвазовский? Чем он торгует? — Живописец он, картины водяные пишет. — О, а я думал наш брат купец. Чего ты окаешь -то? Этому стоит юбилей сделать, хоть он и не купец. Главный дел пятьдесят лет живописного рукомесла день в день выполнил, точка в точку. А это не шутка, ведь за последнее время у нас все какие юбилеи бывали? Семь лет, тринадцать лет, а то как и четыре с половиной. Четырех с половиной летний юбилей, не что это можно, а тут пятьдесят лет. Говорят, он за это время одного полотна стравил столько, что с Щеколдинской фабрики в год не сработать. «Водяные картины, ты говоришь, он писал. Только водяные. Вода, вода и вода. Вода и небесы, и ничего больше. И ведь в чем штука? Только одну синюю краску и покупал. Разве Мал с белилами разводил?» Но, водяные картины, не мудрость. Вот ежели бы портреты... Не мудрость. Э, ты попробуй-ка пятьдесят лет подряд все одной и той же синей краской. Ведь он ею может статься миллион аршин полотна замазал. Да ведь не зря мазал. А надо так, чтобы выходил что-нибудь. А у него был как? Вот поставишь ты его картину к стене, к примеру, а супротив ее утку пустишь. Смотришь, утка-то в картину и лезет. На воду, значит, идет. Утку надувал. ну это действительно. А портрет фон не писал? Не, боже мой, только одна вода до небесы. Да он и не умеет портреты. Начал, говорят, раз с одного купца писать портрет, Глядь, а вместо купца-то не то облизьяны, не то черт, а из пасти фонтал воды льется. Скажи на милость. Да? кому уж Бог какое упование дал. Другой вот способен только вывески для мелочных лавочек писать, чтобы фрукта была, хлеб, стеариновые свечи, а воду не может. А этот только воду до небесы. Третий и для мелочной лавочки не напишет вывески, а для табачной в лучшем виде. Дай-то ему турку с трубкой написать, либо рапа с цыгаркой напишет. А заставь воду. Не может. Ты думаешь, воду-то легко, чтобы по-настоящему уходила? Да что говорить. А у Айвазовского как угодно. С мальчишку ж руку набил. И ведь что удивительно-то? Надо тебе морскую воду. Он морскую напишет. Надо речную. Речная готова. И видишь ты сейчас, что это речная вода, а не морская. А и на вкус, спросил черный человек. Чудак-человек. Как же можно на вкус-то? А их лизнуть по картине. Ведь морская вода соленая. Ах, вот это-то. Так, да кто ж его знает. Может встаться, в морскую-то воду он и прибавлял соли. Только я его картины видеть видел, а лизать не лизал. Да ведь ей не допустят до этого на выставке. Ну-ка, коли ежели вся публика начнет лизать картину, что из этого выйдет? Да дыры пролижешь. А его айвазовские картины дорогие. И фонтал может написать. И фонтал. Глядишь, ну вот, живой, да и только. Такое уж ему от бога умудрение. А болотную воду и болотную воду, одно только сельтерской воды он не мог ухитриться написать. Ш сколько ни старался, не выходит, да и что ты хочешь. Не далось, не может. Пробовал хоть стаканчик, не выходит, да и шабаш. Ушеный и так, и этак, нет. Колодезная, ключевая, всякая выходит. А сельтерскую не может. А кипяток? Кипяток? Кипяток выходит, а самовар не выходит. И так он за пятьдесят лет к этой воде пристрастился, что только о воде и думает, только о воде и разговаривает. Жареного даже ничего не ест, а только варево. Каждый день только уха и уха. В том его и пища. От воды, говорит, я себе капиталы нажил, так ничего мне теперечи, кроме воды, и не надо. Капиталы? При больших капиталах состоит. В Крыму, в Феодосии, у него большое поместье. И тоже стоит на воде. Спереди море, сбоку река. А сзади фонталы ключевой воды бьют. Нынче от города Феодосии пятьдесят тысяч ведер воды в день на водопровод подарил. говорит, пользуйтесь. Гости к нему приедут, а он сейчас водой угощать. Ну, это не больно вкусно. Так-то оно так. Но старичка уважают, пьют, и ничем ты его не утешишь, как ежели из всех его кадок хоть по рюмке воды не выпьешь. А у него кадки в доме стоят? Никакой мебели. А только катки стоят, крышками прикрытые, и это в заместо стульев и столов. На катках все сидят, на катке с водой простую уху хлебают, вот и все угощение. Потом купаться. Сначала в морской воде все выкупаются, потом в речной, и, наконец, в ключевой, на загладку. Требует, коль уж говорит, в гости пришел, то действуй по-нашему. В чужой монастырь с своим уставом не ходят. И как это его умудрило насчет воды? Видение было в юности. Напиши ты, говорит, но в потоп, чтобы ничего не было видно, только одна вода и небесы. Написал. И с тех пор вода, вода и вода. Вот кто он пьет ли? А то как же? Ведь она тоже вода. Ты водку от воды не что можешь отличить. По виду не в жизнь. Лизнешь, ну дело другое. — Водку он пьет. — Да ты чего к водке-то подговариваешься? Не хочешь ли уж дербалызнуть спросил рыжий купец. — Следовал бы за здоровье старичка. Как его? — Айвазовский. — Следовал бы с господина Воденова, живописца Айвазовского. — Ну, вали! — Прислужающий, насыпьте нам пару баночек хрустальный. крикнул трактирному слуге черный купец.